Незадолго до указанного случая в мае 1828 года царь также переболел горячкой, находясь в действующей армии под Браиловым. В марте 1847 года у императора вновь образовалось нечто вроде горячки, сопровождавшееся колотьём в боку и приливами крови. Как вспоминал впоследствии Корс Мы только пиявками и другим энергетическим средством были обязаны спасением его жизни. В том же году Корф упоминает о катаральной болезни Николая I, связанной с расстройством желчного отделения. Недуг сразу же принял характер, если ещё не совершенно опасный, то по крайней мере очень серьёзный. Плохо царь переносил и простудные заболевания, последние из которых свело его в могилу. В январе 1833 года он сообщал в письме своему отцу, командиру И. Ф. Паскевичу: "Схватив простуду на маскараде, вдруг сшибло меня до такой степени, что на силу отваляться мог". Конец цитаты. В 1844-45 годах у царя болели и опухали ноги, медики подозревали в адянку. Некоторые болезни переходили в хроническую стадию, что позволяло Корфу, чьи воспоминания местами принимают вид больничного листа Николая I, говорить о частых хворобах монарха. В последние годы царя преследовали приступы подагры. На протяжении всей жизни он страдал от сильнейших головных болей, доводивших его до полуобморочного состояния им сопутствовали головокружение, тошнота, рвота, кровотечение из носа. Биограф Николая I Л. В. Выскачков считает, что приливы и отливы крови были обусловлены перепадами кровяного давления, как проявлением вегетасосудистой дисфункции, нарушения мышечной регуляции сосудистой стенки. Главными болями император был обязан вероятно психофизическим перегрузкам. Мощные стрессовые ситуации меняли даже внешний облик царя. В таких случаях окружающие отмечали его бледность, утомлённый вид, некую надломленность. Так было в 1826 году после восстания декабристов, когда царь принимал дела у уходившего в отставку Аракчеева. В 1844 году после смерти дочери Александры По словам великой княгини Ольги Николаевны, смотреть на папа было правда ужасно. Совершенно неожиданно он стал стариком. Те же самые перемены в облике Николая I отмечали после подавления венгерской революции 1848-49 годов. Он выглядел, если не стариком, то во всяком случае сильно постаревшим. Так было и во время неудач Крымской кампании. Аф Чуччива оказывала на подавленность монарха. Цитата: "У него какой-то безжизненный взгляд, свинцовый цвет лица, чело каждый день покрывается новыми морщинами". Приведённая выше далеко не полная медицинская карта Николая I. Она свидетельствует о несоответствии образа железного императора реальному состоянию его здоровья. Но говоря о роковых последствиях простуды в зиму, 1855 года нельзя забывать об одном немаловажном обстоятельстве царь стоял на пороге старости в июле 1855 года ему исполнилось бы 59 лет он пережил всех своих братьев скончавшихся в более раннем чем он возрасте александр 1 умер в 48 лет константин в 52 нихаил в возрасте 51 года. В сравнении с другими Павловичами Николай чуть ли не долгожитель. Из царствовавших мужчин дома Романовых дольше прожил только убитый народовольцами Александр II, 63 года. Толчком для самоубийства, по мнению сторонников версии о неестественной смерти Николая, послужили неудачи русской армии в Крыму, а именно поражение под Евпаторией 5 февраля 1855 года. На эту причинную связь намекал Александр Герцен, когда говорил, остроумно пародируя официальный диагноз об евпотории в лёгких убившего императора. Оказавшись на грани нервного срыва после прибытия курьера с дурными новостями из-под Евпатории, царь будто бы принял решение свести счёты с жизнью. Действительно, события войны сказались на эмоциональном состоянии императора. Тютчева отмечала, что государь плакал, его нервы в самом плачевном состоянии. Царьдворцы говорили меж собой, что ночами он клал земные поклоны перед церковью, а в своём кабинете плакал как ребёнок при получении каждой плохой вести. Министр государственных имущества Киселёв вспоминал: "В последние месяцы император утомлялся и сколько ни желал преодолевать душевное беспокойство, оно выражалось на лице его более, чем в речах, которые при рассказе о самых горестных событиях заключались одним обычным возгласом: "дварий, бог волю твою".